Глава 13 Алексей, встав сбоку, стволом автомата попытался приоткрыть дверь. Тотчас час прозвучала пара выстрелов, проделав в двери сквозные отверстия. Отскочившая щепкой поранила скулу. Немного поморщившись от жения, крикнул. «Не стреляй!» После чего добавил. «Свои!» «Не подходи, мразь, пристрелю! Вы знаете, я белки в глаз попадаю!» Вновь прогремел выстрел, расщепляя дверное полотно. «Не дури, Белка, я тебе помочь хочу!» «Иди к черту, помощник, и Лютому передай, что я его ненавижу! Лучше застрелюсь, чем к нему попаду!» «Слушай, Белка!» – начал терять терпение Алексей. «Не хочешь, как хочешь. Было желание помочь тебе, но раз так, то и не особо хотелось. Ухожу!» «Да, шестерок Лютого я положил!» «Погоди!» «Ты кто? Как звать? Как здесь оказался?» Опомнилась белка и забросала его вопросами. «Стреляли», — коротко ответил он, потом добавил. «Я пират, был тут недалече, услышал выстрелы, решил уточнить, что да как. Смотрю, моры гонятся за тобой, подстрелил их». «Я тебя однажды мельком видела, это у тебя велосипед с коляской?» «Ну да, ты про это слышала, или тогда внимание все же обратила?» «Слышала и видела. Заходи!» «Стрелять не будешь?» Алексей с опаской, неизвестно, что у бабы в голове, открыл дверь, показался в дверном проеме. «Точно, это тебя я тогда видела!» Облегченно выдохнула она, убедившись, что он тот, за кого себя выдает. Из-за импровизированной баррикады из остатков мебели поднялась девушка, полноватая, что ее совсем не портило, а наоборот добавляла шарм. На вид лет тридцать, с распущенными каштановыми волосами, спадающими на плечи. В камуфлированном комбинезоне с перетянутым на талии офицерским ремнем и карабином в руках она в то же время была нежна и мила. Увидел первый раз так близко ее лицо и характерное движение левой руки, поправляющее спадающую на лоб челку. У Алексея сжалось сердце, на лбу, проступило испарина, ноги стали ватными. Он успел опереться о дверной косяк и едва не выронил автомат. «Не может быть! Этого просто не может быть!» В уголках глаз заблестели слезы, запершило в горле. «Маринка, это моя Маринка!» – тихо пробормотал он. «Эй, пират, с тобой все в порядке? Что вдруг побледнел, будто привидение увидел?» «Почти увидел», – еле слышно отдышавшись ответил он. «Тебя зовут...» «Звали... Марина? Ты из Александровска?» Хотя подсознательно понимал, что его вопрос абсолютно глупый, дурацкий и дикий, но никак не может это быть она, его Марина. Ведь он вот этой самой рукой бросал комья влажной глины на крышку гроба. Ее гроба! Боже! Он чувствовал, что сейчас сойдет с ума. «Да, ну не совсем. Последнее время жила в Зареченске». Алексея обдало жаром, и если бы не дверной косяк за спиной, он бы уже рухнул на пол. «А ты что? В смысле, откуда тебе это известно?» Удивленная и обескураженная белка стояла, глядя на вдруг ставшего беспомощным Алексея. Она сжимала побелевшими от напряжения пальцами карабин, не замечая, что он по-прежнему направлен в сторону двери, и в данный момент Дула смотрит прямо в живот Алексея. Опустив глаза, ойкнула и отвела в сторону карабин. «У тебя сестра Оксана есть?» Продолжил он ее расспрашивать, понемногу приходя в себя и совсем не обращая внимания на ее манипуляции с оружием. «Есть?» И добавила. «Двоюродная. В Москве живет. Давно уже ее не видела. А что вообще происходит? Можешь внятно объяснить в конце концов?» «Марина, ты меня что, вообще не узнаешь?» «Должна?» У Оксаны был одноклассник Алексей Остапенко. Они вместе учились в девятом и десятом классе. «Я ее одноклассников вообще не знала. Может, только пару одноклассниц? Она ведь двоюродная, а жили мы с ней в разных районах города. Стоп, ты хочешь сказать, что Алексей Остапенко — это ты?» «Да, мы с тобой познакомились на ее дне рождения». «И ты стала моей девушкой, в армию провожала». «И дождалась из армии?» С грустной иронией спросила она. «Да». «Извини, но я тебя не знала. Да и старше ты меня вроде, а мы с Оксанкой почти одногодки. Что-то в этой истории не сходится». «Я, кажется, понял», задумался он. Мы с тобой из разных временных слоев. Никак не привыкну к улью, ко всем странностям этого мира. По-другому никак нельзя было объяснить произошедшее. А что надо было лютому от тебя?» Сменил он тему разговора. «Это очень старая история. Он тоже с Александровской. Я с ним когда-то встречалась». «Постой, это не он случайно был королем вашего района, а потом его посадили?» А. «Откуда тебе это известно?» – удивленная Марина чуть не поперхнулась. «Ты мне сама как-то в этом призналась. Значит, Лютый и тот парень, которого на похоронах вспоминали подруги Марины, один и тот же человек. Теперь все пазлы сошлись. Он вспомнил свою первую встречу с Лютым, когда наблюдал за ним из квартиры на четвертом этаже». Так вот, почему тогда я испытывал необъяснимое беспокойство и могильный холод от него. Подонок, теперь ты мне ответишь за ее смерть!» Еле слышно пробормотал он. Он ушел в себя, погрузившись в прошлое. Вновь, как много лет назад, оказался в зале ее квартиры, где справа от балкона, у стены на табуретках, стоял деревянный, обтянутый красной материей гроб, в котором в белом подвенечном платье лежала она и как сквозь слезы, глядя в видоискатель фотоаппарата, снимал прощание с ней, затем сами похороны. Пожелтевшие черно-белые фотографии до сих пор бережно хранятся в его книжном шкафу. Там, на земле, теперь уже навсегда в недоступном ему мире. Боже, как часто он вспоминал эту картину! Чувство вины не оставляло его всю жизнь и слова ее матери. Алексей, ты уже один раз ушел, не уходи сейчас. Очень тебя прошу, останься на поминках. Он, вытерев скатившуюся слезу, машинально, скорее по привычке, достал футляр с очками, которые были с ним постоянно. Правда, теперь они совершенно бесполезны, но выбросить их не мог, все же память о его прошлой жизни. Нацепил очки на нос, поморщился и хотел было снять. «Лё... — Леша! Вскрикнула Марина, увидев его в очках, обессиленно опустившись на одинокую кушетку за баррикадой. «Лешка!» Слезы ручьем стекали по ее щекам. Застыв, она сидела, не обращая на них внимания. Алексей бросился к ней, отложив автомат, присел рядом и обнял. Они сидели молча, лишь периодически Марина вздрагивала, он сжимал ее в объятиях, обоих глаза были влажны от слез. «Вот, говорила не знаешь одноклассника», — обнимая ее ласково, дрожащим от волнения голосом произнес Алексей. «Не одноклассник, а просто ее сосед, и не Остапенко, а Васильев», — как-то устало ответила ему «Марина». В себя их привел раздавшийся внизу подъезда громкий хлопок. Последовал какой-то шум, приближающийся звук многочисленных неровных шагов в перемешку с урчанием. Этажом ниже раздалось громче урчание, затем чавканье, снова урчание. «Вставай быстрее, совсем про тварей забыли, растяжка сработала. Пока они там заняты, попробуем по-тихому свалить». Алексей выглянул на балкон. Длинная лоджия вдоль квартиры, перегородка. За ней лоджия соседней квартиры, но уже другого подъезда. «Хватай карабин, рюкзак, если есть там что нужно, и за мной». Выбив перегородку, помог Марине перебраться, перебросил вещи, подал ей СВД и ее карабин и сам перелез к ней. К их счастью, соседская балконная дверь тоже была открытой. Не пришлось шуметь, и неудивительно, ведь все же лето. Квартира оказалась пустой. Осторожно ступая, зашли в прихожую. Входная дверь тоже осталась полуоткрыта. В подъезде тишина. Постояли, прислушиваясь, и не услышав ничего подозрительного, начали спускаться вниз. Алексей впереди, Марина за ним с небольшим рюкзачком на спине. Карабин в ее руках подрагивал, она еще находилась под гипнозом неожиданной и удивительной встречи. На улице удалось выскользнуть незаметно. Подошедшая процессия медленно коваляющих зомби, толкаясь и спотыкаясь, уже втягивалась в первый подъезд. Правда, шансов добраться до вкуснятины у них было маловато. Более развитые и быстрые твари, опередив их, уже вовсю пировали там с хрустом и чавканием разрывая на части и обгладывая тела убитых Алексеем бандитов. Они с Мариной, петляя между домами, спешили к набережной, где под выступающим над рекой речным причалом он оставил свою лодку. После сегодняшней встречи решил на время отложить все текущие задачи. Следует обстоятельно обдумать сложившуюся ситуацию, решить, что делать дальше. Требуется спокойное и безопасное место, без посторонних ушей и глаз. Лучше, чем остров, такого места нет. «Так, давай быстро в лодку». Он помог девушке разместиться в ней, уложил рюкзак и оружие и, усевшись на скамью и работая веслами, поспешил отчалить. — Лешка, куда мы сейчас? — А тебя здесь что-то держит? Остались еще нерешенные архиважные вопросы? — пошутил Алексей, активно работая веслами. — Да нет, необходимо встап сообщить, я ведь в группе боцмана снайперам. Парни наверняка волнуются, куда я пропала. Я, дура, поперлась в торговый центр одна и попала под раздачу от людей Лютого. Они, оказывается, следили за нашей группой и ждали момента, когда меня можно похитить. Сама же им и подыграла. Парни, может, до сих пор меня ищут в городе, но связи нет. Я, когда убегала от муров Лютого, потеряла свою гарнитуру. Так куда мы?» Напомнила она свой вопрос. «Плывем на мой остров, я же пират», усмехнулся Алексей. Я, когда сюда провалился с год назад, буквально сразу попал на небольшой островок с удобной бухточкой и рыбацкой стоянкой. Там еще завалил своего первого обратившегося. Так вот, уже гораздо позже, плавая там, куда я сейчас грибу, увидел много островов. Я же рыбак, очень люблю щучек и окуней половить. Когда увидел перед собой все это зеленое великолепие, у меня возникла мысль, а что если и здесь найдется похожая рыбацкая стоянка? «Ты знаешь, чуйка не подвела. Правда, то, что я обнаружил, не идет ни в какое сравнение с тем первым островком. Впрочем, сама скоро увидишь». «Я уже заинтригована», — улыбнулась Марина. «А ты когда стрелять научилась?» — спросил Алексей, гребя под берегом, укрывая лодку от возможных чужих глаз под высоким парапетом набережной. «От твари на реке легко уйти, можно не боясь плыть посередине русла, а вот от пули не уйдешь, мало ли где еще от морозки лютого бродят». Его пвх хоть и одноместная, но вполне держала двоих. Марина сидела лицом к нему на дне лодки, оперевшись спиной об овальный изгиб кормы и вытянув вдоль левого борта ноги. Придерживая руками лежавший поперек лодки карабин, запрокинула голову и наблюдала за проплывающими вверху облаками. Ее густые длинные каштановые волосы рассыпались по баллону и свисали над поверхностью воды. Алексей невольно залюбовался ею. «Ты не ответила. Где стрелять научилась?» — напомнил он. «Саша, мой муж, охотник». Она нахмурилась и повторила, исправившись. Был охотником, да и вообще очень любил стрелять. Алексей мысленно отметил, что она о муже говорит в прошедшем времени. Она продолжила. «Брал меня с собой на охоту, на стрельбище по тарелочкам пострелять». «А где это у нас такое стрельбище? Помню, было у реки такое, но очень-очень давно». «И в Александровске, в Зареченске, я там с ним познакомилась, вышла замуж». Ее голос дрогнул, выступили слезы. «Что-то не так, Маринка? плохой вспомнила?» «Лютый убил Сашу, потом похитил меня. Его шестерки, косой Клин, помогали ему. Я же в Зареченск уехала из-за него, думала, не найдет там. Оказалась, не судьба». Они меня вывезли за город в его машине. Где-то там была его дача или коттедж, точно не скажу. Буквально пару километров от города отъехали, как попали в злополучный Туманский сляком. Хотя, как сказать, для меня он оказался спасением. Увидев незнакомую местность, они не поняли, куда попали, а я тем более. Вышли втроем оглядеться. Я осталась сидеть на заднем сиденье. Прошло сколько-то времени, услышала крик лютого и выстрелы. Оказалось, его шестерки обратились и накинулись на него. Пока он из своего пистолета отстреливался от них, я воспользовалась моментом и сбежала в лес. Через день, еле живая, наткнулась на ребят боцмана. Парни отпоили меня живчиком и отвезли в стаб. Еще по пути узнали от меня, что я стреляю хорошо, а на вопрос насколько ответила, что попадаю белки в глаз. Так меня и окрестили белкой, а после приняли в свою группу снайпером. С месяц назад я узнала, что у главаря банды Муров-барона появился новый заместитель – Лютый. Эта мразь успела себя и здесь проявить. Господи, а ведь я его когда-то очень любила. Мои родители тогда обрадовались, когда я с тобой познакомилась. Надеялись, что Лютый исчезнет из моей жизни. Увы, не сложилось. Став здесь главарем, дал задание своим шестеркам меня искать. Алексей слушал ее и, стиснув зубы, энергично работал веслами, стараясь справиться с нарастающей злобой и ненавистью к лютому. Мысль о месте захватила его. Алексей после той памятной встречи с душманом продолжил отстреливать Муров. Уж очень впечатлили фашистские повадки отморозков. Одно дело читать об этом или смотреть по телевизору, другое — когда их зверство видел своими глазами. Вот тогда он и дал себе слово уничтожать муровскую нечисть, чего бы это ему не стоило. Осталось еще немного проплыть. Город давно уже закончился лесопарковой зоной. После нескольких поворотов среди живописных берегов, куда так любят выбираться на шашлыки горожане, река сольется в итоге с большим водохранилищем, но уже другого кластера. Архипелаг Зеленых островов являлся конечной целью Алексея. Лавируя в лабиринте островов и проходов в густых зарослях тростника, добрались до долгожданной деревянной пристани. Причалив и закрепив лодку, Алексей выбрался на мостик и помог подняться на него Марине. «А говорили, что женщина на корабле к беде», — улыбнулась она. «Да, добрались без приключений», — согласился Алексей стоя на слегка потемневших от времени и влаги досках марина потянулась и оглянувшись вокруг восхитилась боже как здесь красиво алексей передал ей карабин свой автомат и свд забросил себе на плечо подхватил оба рюкзака в руки сказал пошли уж марина посмотрела на причаленную лодку и еще раз полюбовалась красивым пейзажем пошла следом за алексеем ничего себе Сплеснув руками, остановилась словно вкопанная, увидев перед собой не просто деревянный дом, а сказочную избушку. Даже не избушку, по размеру не подходила, а настоящий терем. С резным крыльцом, арочной дверью из широких дубовых досок с кованными петлями, над которой свисал массивный, тоже железный кованый светильник с цветными стеклами. Его в лапах держала объемная резная сова с раскинутыми крыльями. Фронтон, ставни на окнах, балясины тоже покрыты искусной резьбой. Слева от терема, ближе к воде, располагалась рубленная баня с пристроенным мостком. Позади терема, судя по более скромному виду, находилась хозяйственная постройка. Алексей стоял в сторонке и усмехался. С нескрываемой нежностью и любовью он смотрел на восторженные глаза гостья. «Леша, откуда это все?» Она не могла оторвать глаз от деревянного шедевра. Любой специалист мог сказать, что Терем – образчик псевдорусского зодчества, но ей было плевать на их мнениях, она будто в сказку попала. Случайно наткнулся, вернее, специально искал возможную рыбацкую стоянку, а нашел такое чудо. Здесь был охранник, в том хозблоке его комната, но он к этому времени уже успел обратиться. Больше никого не было, этот кластер грузится раз в четыре месяца. Я попал сюда через неделю после перезагрузки, осмотрелся, обжился и понял, что лучшей основной базы не найти. Надо лишь перед перезагрузкой вовремя отсюда убираться, прихватив вещички, а после вновь возвращаться. Уже больше трех месяцев здесь обитаю. Блин, сбился со счета. Через несколько дней перезагрузка этого кластера. Не волнуйся, вовремя отсюда уплывем. Все равно в стаб с тобой собирались. Ну, хватит болтать. Пошли в дом. Внутри оказалось еще уютнее и красивее. Из небольшой прихожей с вешалками и полками для верхней одежды и обуви они попали в большую комнату, где на противоположной стене между окнами располагался стилизованный под русскую печь камин с большой плазменной панелью над ним. На полу ковер с высоким ворсом, в котором приятно тонули ступни ног. Два громоздких мягких кресла, между ними низкий столик, на стенах пара картин на рыбацкую тему, справа у стены деревянная лестница на второй этаж. «Там спальня», — кивнул на лестницу Алексей. «Найдешь в ней шкаф с одеждой, обустраивайся, это дверь в кухню, еще там душевая и туалет». «Леша, а электричество откуда?» «Как на крыше солнечные батареи. Там еще и спутниковая антенна, но толку сама понимаешь от нее здесь нет. Спутники остались на земной орбите. Я в городе по случаю прикупил много дисков с фильмами, музыкалкой, на полке под плазмой проигрывателя. Внешне жесткий диск тоже полный разных записей. На всякий случай в сарайчике еще дополнительно имеется генератор». «Так что электричества достаточно. Да и бояться, что здесь закончится топливо для генератора, продукты питания длительного хранения, не приходится. После полной перезагрузки запасы опять полные. Ладно, я пошел баню протопить, а ты глянь в спальне в шкафу. Вроде и женское что-то было». Помывшись по очереди, уже после бани, уютно устроившись в креслах, сидели перед камином. Камуфляжки сменили на банные халаты. В руках держали бокалы с ароматным элитным коньяком, немного перебивавшим вкус и запах растворенного в нем спорона. Живчик получился гораздо приятнее всех, каких он успел перепробовать за время нахождения в Улье. И все благодаря алкоголю из бара неизвестного ему хозяина рыбацкого терема. В прежней жизни он и мечтать даже не мог о покупке хоть какой-нибудь бутылки из этой коллекции. Солнце уже давно скатилось за горизонт. Вокруг все погрузилось в темноту и тишину. Лишь иногда от воды доносились глухие всплески. Ночной хищник вышел на охоту за мальком. Но Алексей и Марина этого не видели и не слышали. В комнате, освещенной только мерцающими свечами в старинном подсвечнике, поставленном на столике, царила романтическая атмосфера. Лишь прислоненные креслом карабин и автомат с СВД, да еще камуфляжки и разгрузка с пистолетом и магазинами, лежащие на пуфике у стены, нарушали ее. Правда, разговор парня и девушки, вновь обретших друг друга, нельзя было назвать романтическим. «Леша, у тебя был странный взгляд и вид, когда меня увидел. Что-то плохое произошло в том мире со мной. Пожалуйста, расскажи, я чувствую, что случилось что-то очень страшное. Леша, ну пожалуйста!» Он увидел, как ее глаза начали наполняться слезами. «Хорошо. Я вернулся из армии. Все у нас было чудесно. Почти все. Но все же что-то изменилось в твоем поведении. Ты стала более молчаливой и грустной. Я ничего не мог понять. Холод и недопонимание между нами усилились. В конце концов, мы вскоре стали чужими друг другу» я сам тебе предложил расстаться хотя бы на время вскоре поступил в художественное училище и уехал учиться вновь увиделись мы на свадьбе оксаны я был свидетелем у ее жениха он сам не местный и никого здесь не знал оксана меня попросила помочь им примерно так было и у меня тихо проговорила марина «Абсолютно забыв про свидетельницу, я все торжество провел с тобой. Мне кажется, более несчастной свидетельницы еще в истории свадеб не было. Но все так или иначе когда-нибудь заканчивается. Увы, нам так и не удалось, извини за избитую фразу, склеить разбитую чашку». Мы снова расстались. Глубоко вздохнув, Алексей замолчал, что-то вспомнив. «Не молчи, Алеша, что было дальше?» В предчувствии страшного ответа ее губы задрожали. «Не молчи, прошу тебя!» У Алексея к горлу подкатил ком, увлажнились глаза. Он отвернулся и попытался незаметно их вытереть. Марина с ужасом смотрела на него. Потом... Потом мама позвонила в училище. Меня срочно вызвали в приемную директора и сообщила мне, что ты... «Что я?» «Да не молчи, черт тебя побери!» Тяжело вздохнув, сглотнув, собравшись с духом, Алексей ответил. «Мама сказала, что ты умерла. Тебя сбила машина». Марина и Алексей долго молча сидели, периодически утирая глаза. Сопереживая им, плакали и свечи. Стеариновые слезы медленно стекали, образовывая желтые сталагмиты в чашах подсвечника, мягко подсвеченные сверху. «Вообще мутная оказалась история», — продолжил Алексей. «Машину позже нашли за городом. Кто был за рулем, так и не выяснили. Хозяин машины заявил об ее угоне». «Я знаю, кто был за рулем», — прошептала Марина. После долгого молчания она вдруг вздрогнула, что-то вспомнив. Посмотрела на Алексея встревоженно испуганным взглядом. «Леша, а ты в курсе, что мы и все вокруг лишь земные копии?» «Ну да, знаю». Еще не понимая, к чему она клонит, ответил он. «Что ты этим хочешь сказать?» «А то, что...» Голос Марины задрожал. Он почувствовал, что она вот-вот сорвется в истерику. Обошел столик и обнял ее. Успокойся, родная. Леша, меня в Зареченске похитил лютый перед самым копированием и переносом сюда. А значит, что там я тоже погибла. Хоть и позже, но погибла. От судьбы не уйдешь. Он мне тогда писал зоны. Мама перехватывала его письма, но их содержание мне дублировали его шестерки. Они постоянно передавали от него приветы, А ему сообщали с кем, когда и где я встречаюсь. Они передали его слова «или будешь моя, или ничья». Поэтому я в себе замкнулась и была с тобой холодна. Я очень боялась из-за себя, и за тебя и сейчас боюсь. Он и здесь, в улье, снова меня преследует. Это судьба, Леша. Смерть здесь меня найдет. «Нет, теперь уж точно у него ничего не получится. Я завалю эту сволочь, обещаю». Он крепко обнял ее, тело девушки дрожало, слезы потоком лились из глаз. Чтобы хоть немного разрядить обстановку и успокоить Марину, сказал ей. Сейчас вот вспомнил, я ведь стихи написал в армии, от тебя долго писем не было, я чуть от тоски там не выл и написал такие строки. Вот чего я боялся, о чем упреждали друзья, зачем до призыва влюблялся, зачем я встретил тебя, простить? Что же, прощаю, но только на сердце тоска. Я здесь тебя защищаю, а ты убиваешь меня. Конечно, два года не шутка, но можно солдата понять. И нам выпадает минутка любимых своих вспоминать. А мне-то что остается? Старые письма листать. В них каждое слово и строчка жжет сердце, как яд. Марина вздохнула и, утерев слезы, ответила. Я тогда долго болела и не могла тебе писать. Алексей помолчал. На душе у него было муторно и радостно одновременно. «У нас был сегодня тяжелый день. Пора отдыхать. Поднимайся и ложись спать, а я здесь останусь. Ничего не бойся. В этом тереме все надежно, как в банковском хранилище. На окнах, если ты обратила внимание, защитные ролеты. И это еще не все». Он с пульта включил плазму, на экране открыл виртуальное меню и после нескольких манипуляций кнопками высветилась панель системы видеоконтроля. Изображения с восьми камер четко фиксировали периметр и подходы к дому. «При попадании в область захвата камеры из динамиков звучит сигнал тревоги. Я выбрал лай собаки», – улыбнулся Алексей. Алексей сидел на крыльце и снаряжал патронами магазин автомата, доставая их по одному из лежащей рядом шапки. Сзади отворилась дверь и, шлепая босыми ногами по половицам, на крыльцо вышла Марина. Услышав шлепанье, Алексей машинально обернулся. Одетая в мужскую сорочку с закатанными рукавами, она сладко потянулась, воздев над головой руки. Край рубашки, следуя за движением рук, пополз вверх, обнажая бедра и трусики. От увиденной картины он дернулся и рукой нечаянно перевернул шапку. Зазвенив и блеснув золотом, патроны, прокатившись по крыльцу, упали в траву. Ругнувшись и краснея от смущения, как на первом свидании, полез их собирать. Маринка звонко рассмеялась, вытерев выступившие слезы, сказала «Прости» и обратилась к нему с вопросом. «Слушай, пират!» Озорно она глядела на него. «Остров у тебя есть, пещера волшебная имеется», показала рукой на дом. «А сокровище?» Оправившись от смущения, Алексей шагнул к ней и, обняв, прошептал ей на ухо. «Ты мое сокровище!» Повернув ладонями ее лицо к себе, нежно поцеловал в губы. Она ответила на поцелуй, а затем уперлась ладонями в его грудь и отпрянула от него. Алексей по-прежнему стоял, удерживая ее за талию. «Нет, я говорю о сокровище, что пираты закапывают в пещере и опечатывают его волшебным заклинанием». Алексей, немного подумав, ответил. «Есть». «Что есть?» – не поняла она. «Что-что? Сокровище, конечно». «Ты это сейчас шутишь или как?» Уже серьезным голосом поинтересовалась она. «Да уж куда серьезней. Идем, покажу». Оглянувшись по сторонам, словно их кто-то мог подслушать, уже более тихим голосом позвал за собой Алексей. «Садись». Указал ей на кресло, зайдя в комнату. Сам уселся в другое кресло. Опять оглянувшись, достал из внутреннего кармана пластиковый пакет с каким-то сложенным в четверо документом. Развернув, аккуратно положил на стол. Наклонившись ближе, Марина увидела нарисованную от руки какую-то карту. «Карта кластеров», — подсказал Алексей. «Ты, чапая, знала?» «Имеешь в виду сталкера? Знать не знала. Слышала только, что очень толково был и надежный. Вроде недавно куда-то пропал. Ходили слухи, что он погиб». Он ведь волк-одиночка, редко в стабе появлялся. Правда, в последнее время, опять же, по слухам, его видели в компании с молодым парнем. А что? Так вот, на этой карте, скорее всего, указано место его нычки. Я пока не смог разобраться. Текста и описаний много, сама видишь. Не исключаю, что здесь есть иносказательный намек на место Икс. А что ты там хочешь найти? Есть ли смысл в поиске? «Понимаешь, из-за желания овладеть содержимым тайника его и убили». Марина с удивлением посмотрела на Алексея, услышав это утверждение. «Да, да, у меня на руках умер тот парнишка, которого, вероятно, с ним и видели. Он его и убил, перед смертью признался в своем преступлении, покаялся и сказал, что не добрался до сокровищ». Ходят слухи, мне позже про них рассказали, что у него там спрятано большое количество жемчуга и даже несколько белых, он взял их у убитых им внешников. «Даже белые? А золотые там тоже есть?» — с небольшой иронией в голосе спросила Марина. «Ну, золотые – это всего лишь легенда, никто их еще не видел. Хотя представим на минутку, что это не легенда, а правда. И если кто и видел и имеет их, вряд ли в этом когда признается. А насчет белых зря иронизируешь, и есть смысл поискать. Только как эту головоломку нам разгадать?» – резюмировал Алексей. «Подожди, а это что?» Она увидела на обратной стороне какой-то рисунок. Лист бумаги у него в руке наклонен, и ей было плохо видно. «Детский рисунок с Буратино. Видно, он был дорог Чапаю, а может, просто нашел его». «А что за дырка?» Она на нее обратила внимание еще на карте, не успела спросить. «Меня пытались подстрелить. Пуля пробила записную книжку, а в ней оказался запрятанный рисунок карта. Позже случайно обнаружил», — ответил Алексей на вопрос Марины, заворачивая в пакет карту и пряча обратно в карман. Марина задумчиво сидела в кресле, положив руки на обнаженные колени. «Давай переодевайся, нечего коленками светить и дразнить. Посмотри, что у нас на завтрак есть, а после обсудим твою судьбу-судьбинушку», полушутя скомандовал Алексей. Дождавшись, когда после завтрака она прибралась на кухоньке и переоделась в свой камуфляж, продолжил разговор. «А теперь давай поговорим о тебе. Что собираешься дальше делать, Марина?» «Не поняла?» Она нахмурилась. «Остаюсь с тобой, или ты уже отказываешься от своих слов найти и убить эту сволочь?» «Если не передумал, то я хочу вместе это сделать. И не только его, а и другую муровскую сволочь. Я хороший снайпер. А про тебя тоже говорили, что ты одиночка. Да, пират?» Она впервые всерьез назвала его этим именем. «Может, изменишь своему правилу и возьмешь в напарники белку?» Он помолчал. Подумал, взвесил все «за» и «против». Ответил «Беру, мне уже самому осточертело одиночество, сам с собой разговаривать начал. Тогда мне надо вернуться в стап и объяснить ребятам о решении уйти от них». Забрав из сарая унесенную туда вечером лодку, Алексей вернул ее обратно на пристань, приготовил к отплытию, уложив рюкзаки, вернулся в дом. «Присядем на дорожку». Они посидели, помолчали, после чего он поинтересовался. «Ты раньше жемчуг принимала?» «Не довелось, а что?» «Ладонь протяни». Достав из кармана желтое яйцо киндер-сюрприза, сняв верхнюю половинку, нижнюю перевернул над ее ладошкой. Оттуда выпала красная жемчужина. «Глотай». «Откуда она у тебя?» Удивленно подняла брови Марина. «Места надо знать» отшутился Алексей. «Давай же, глотай!» «А ты сам принимал?» протянула она обратно ему жемчужину. «Так, боец-белка, время пошло, выполнять приказ!» не выдержал Алексей и повысил на нее голос. «Есть!» она ему озорно показала язык и затем проглотила жемчужину. «Ой!» приложила ладони к животу. «У меня там потеплело! Так приятно! А еще есть?» пошутила она. «Обойдешься. Не хватало еще, чтобы ты в кваза превратилась».